Диалектика с точки зрения поведения наиболее очевидно проявляется в терапевтических стратегиях. Хорошим примером могут быть поведенческие навыки ДПТ. Эмоциональная регуляция уравновешена психической вовлеченностью, в которой акцентируется наблюдение, описание и участие, а не регуляция эмоционального или какого-либо другого опыта. Даже при обучении эмоциональному контролю рекомендуется отвлечение внимания и контроль внимания с одной стороны, а также внимательное переживание и оставление контроля с другой. Межличностная эффективность направлена на изменение проблемных ситуаций и, наоборот, перенесение дистресса ставит акцент на принятии проблемных ситуаций.